«Ну вот, значит, стоим на старте, рассчитались еще на земле, Николай должен был прыгать последним во второй пятерке». «Разъясните этот момент, я не совсем понимаю. Все очень просто, когда прыгаешь на мишень, желательно десантироваться как можно кучнее, но как это сделать, если сразу нужно выпрыгнуть десяти человеком? Ведь у Аннушки одна маленькая дверца, а самолет летит, получается большой разброс». Вот и приходится делать над мишенью два круга, выкидывая спортсменов пятерками. Вашим объяснением я удовлетворен. Продолжайте. Ну и вот. Поднялись мы. Сделали пару кругов, набирая высоту. И к старту приготовились первые пять человек. Они благополучно десантировались. И также благополучно приземлились. А мы пошли на второй круг. В очередь встала вторая пятерка. По команде летчика приступили к прыжкам началось все нормально трое вышли как и положено а вот четвертый замешкался и упустил время а когда прыгнул то николай уже здорово опаздывал а тут еще откуда ни возьмись отрицательный ветер я делаю ему отмашку чтоб не прыгал он это понял и попросил третий круг я согласился о чем очень жалею до сих пор но сделанного уже не вернешь а как бы хотелось короче и без эмоций Что было дальше? А дальше получилось вот что: когда я подошел к пилотам и упросил их крутануться в третий раз, матеря они неохотно согласились. Мы уже сделали полкруга и находились над водохранилищем, когда я повернулся, чтобы подготовить Николая к прыжку. Но его не оказалось на месте. Салон был пуст. То есть, как это пуст? Очень просто, пуст! Не дожидаясь команды пилота, он выпрыгнул раньше времени. И угодил прямо в водохранилище. Значит, он не разбился? Да нет же, сколько раз вам говорить. Он утонул. Как это утонул? Он же мог раскрыть парашют. А он его и раскрыл. Тогда я вообще ничего не понимаю. Он что же не умел плавать? Не знаю, полагаю, умел. Но дело не в этом. Вы, наверное, не представляете себе, что такое парашютный купол. Это шелковая ткань со стропами. Немного обиделся я. Вот именно, под сто квадратных метров шелка и сотни метров строп. Теперь представляете себе, что вас в воде накрывает весь этот перепутанный, перекрученный хаос тряпок и шнуров, а на вас не совсем легкая амуниция. Думаю, дальнейшие вопросы будут излишни. В общем, когда Николая вытащили из воды, он был уже мертв. А теперь, господа, уж коль зашел у нас такой разговор, давайте выпьем за упокой души раба Божьего Николая. «Фифочка — Фифочка! — громко крикнул он. — Принеси, душечка, нам закусочки! — Ну, что скажешь, Иваныч? — уже в машине прервал молчание Макс. — Как тебе исповедь наставника? Ты, наверное, думал услышать что-то иное? — Я вообще ни о чем не думал, а вот ты снабдил меня ложной информацией и тем самым поставил в дурацкое положение. За такой прокол я бы его на месте вышвырнул нас за дверь. «Как ты считаешь? У него бы это не получилось, кишка у него тонка». А вот тут я с тобой не согласен. Люди с тонкой кишкой не могут всю жизнь подвергать себе риску, регулярно прыгая с километровых высот. И тебя он ни грамма не боялся, я это прекрасно видел. Но он нас не выпер. Спрашивается, почему? Что ты думаешь по этому поводу?» «Мне кажется, он говорил правду. Он ведь все разложил по мелочам» и как будто нигде себе не противоречил? Еще бы. Макс, за то время, что его таскали, самая фантастическая история могла бы приобрести вполне реальные очертания. Ты чем-то недоволен? Да. Почему замешкался четвертый парашютист? И почему Николай сиганул в воду? Ведь по оценкам их же инструктора, оба они асы своего дела. Ну, знаешь ли, и на старуху бывает проруха. Бывает, но не сразу на двух старух. Может быть, ты прав. Какой будет план дальнейших действий? Одна старуха у нас мертва, а значит и проку от нее никакого. Но вторая-то жива. Живые летчики. Что ты на это скажешь? Как я понял, мне предлагается опять позвонить моему корешку и выяснить их адреса. Сейчас уже полночь. Наверное, он спит. Но завтра прямо с утра я с ним свяжусь, и по результатам перезвоню. — Отлично, завтра воскресенье, — напомнил я. — Иваныч, я тебя понял, жди меня утром. Он подвез меня прямо к подъезду и, несмотря на мои возражения, проводил до квартиры и, лишь убедившись, что все нормально, уехал. Не успел я раздеться, как пронзительно заверещал телефон. Все они действуют по одному сценарию подумал я, снимая трубку, но, к счастью, на этот раз ошибся, звонила Милка. Ее высокий пронзительный голос, казалось, был слышен всему дому. — Где тебя черти носят? — вместо «здравствуйте», чуть не плача, прокричала она. — Я же себе места не нахожу. — Это ты врешь, там же три комнаты, выбирай любую, только не ори. — Ага, ты там носишься неизвестно где, а я тут переживай. А ты не переживай, я тебя об этом не просил. Гад, ты ползучий, алкоголик подзаборный. Это все, что ты хотела мне сказать, на ночь глядя. Или еще что-то: Подожди, не клади трубку! Отец в шоке. Не надо было распускать язык. Зачем ты ему обо всем растрепалась? Я тут совершенно ни при чем. Час назад раздался телефонный звонок, и отец первым снял трубку. Звонил мужик, он сказал ему. Что его птичка, которая пока что у него под крылышком, пусть закроет клювик, а если будет чирикать, то очень скоро от нее останутся одни перышки. Старик взял меня в оборот, и пришлось ему все рассказать. Он хочет с тобой поговорить. О чем? Ты же ему все уже рассказала. Ну, хоть ты успокой его. Он наглотался валидола, а теперь ходит по всем комнатам и горстями мечет икру. Передай, что ему, как полковнику в отставке, это не к лицу. «Спокойной ночи!» «Подожди! Мне-то скажи, как у тебя дела?» «Никак! Пытаюсь зацепиться, но пока не получается!» «Костя! А может, ну их к чертям собачьим? Они к нам не лезут! Не будем и мы!» «Милка! Ты уже не девочка! И прекрасно понимаешь, что рано или поздно они начнут нас доставать снова! Только уже не столь дипломатично! Подонки они серьезные! И надеяться на их порядочность наивно!» Я заключил это после разговора с одним субъектом, который состоялся совсем недавно. А кроме всего прочего, я не исключаю того, что Григорий Лунин еще жив, и пока существует такая надежда, я должен ему помочь. Ну а теперь поцелуй за меня по пулю и ложитесь спать, завтра утром позвоню». Едва я отошел от аппарата, как он затрещал с новой силой. «Не иначе, как тестюшка». «Не выдержал информационного голода», — подумал я, и, к сожалению, опять ошибся. Знакомый голос, показавшийся мне на редкость гнусным, поинтересовался моим здоровьем. «Вашими молитвами?» — едва сдерживаясь, ответил я. «Что опять нужно?» «Нет, ничего особенного. Просто иду, смотрю, телефон-автомат висит. Дай, думаю, Константину Ивановичу позвоню. Как он там? Хорошо ли добрался?» чем занимается? Как хорошему человеку не позвонить, а себе напомнить? А то, беспокоюсь, забудет дядю Володю, шалить начнет, а это плохо, шалости до добра не доводят. Да и дело того мы с тобой еще не закончили. А ты, жирная свинья, еще не отказался от этой мысли? Все-таки не выдержал я и сорвался. Так вот тебе мой совет, откажись, если тебе еще дорогие, твои поросячьи окрока. Забудь мой телефон и телефон тестия. Это можно, забыть ненадолго. Только ты вспоминай про пацанчика. Его Павликом звали. Его скоро маманька будет искать. А ты его завалил. Нехорошо. Она его пока не хватилась. А как хватится, так волну поднимет. А его можно найти, а можно и не найти. Ты понимаешь, о чем тебе говорит дядя Володя? У нас и пистолетик с твоими пальчиками хранится. И кусочек сыра с зубками твоей жонки, и твоя курки со слюной. Ты меня понимаешь? Понимаю, что ты полный идиот, потому что при твоем раскладе в первую голову залетишь ты вместе со своей шоблой. А что мы такого сделали? Мы же просто пошутили. Да-да, пошутили. Увидели в кабаке мужика, как две капли воды похожего на нашего Гришаню. Вот и порешили его бабу Валентину разыграть. «Только-то и всего!» «А ты как думал? За розыгрыш срок не дают, а вот за мокруху еще не отменяли!» «Так что поймаете вы, голубки, за группешник по восьмерику и полетите к белым медведям!» «Послушай, грязная свинья, засунь свои угрозы себе в жирную задницу и учти, ты меня достал и достал крепко!» «Самое лучшее в твоем положении — убраться отсюда далеко-далеко!» Так чтобы от твоей мерзопакосной хари не осталось и следа, в степени крайнего раздражения я швырнул трубку, и, чтобы как-то компенсировать причиненный мне моральный ущерб, извлек из хитрого тайника склянку медицинского спирта, чуть-чуть разбавил и с отвращением перелил в себя. Немного полегчало, а вскоре я уже представлял, как кровожадно и жестоко. Я разделываю еще живую, дебелую тушу толстяка. Он лежит на вивисекционном оцинкованном столе, в слепящем ярком свете прожекторов совершенно голый. Его необъятное брюхо вздыбилось снежной горой. Оно пульсирует и волнообразно перекатывается. Где-то у его подножия заходится в жутком вопле его перекошенный рот. Он просит пощады, но я не преклонен. Я подаю знак. Тушканчику ассистенту, и он радостно протягивает мне огромный скальпель, больше похожий на свирепый нож для колки кабанов. Проверив остроту лезвия, я прошу тушканчика смазать объект спиртом. Он выполняет приказ и обрабатывает жертву. Перекрестившись, я втыкаю нож в пупок толстяка и начинаю там его поворачивать, безжалостно кромсая плоть. Он визжит. И вскакивает. Только это уже не он, а пацанчик. И зовут его Павлик. Он без штанов, и его член словно пушка. Нацелен точно на меня. Он хочет меня убить. Но неизвестно откуда взявшаяся Милка выдергивает из-под него ноги. И он падает, задевая при этом бутыль со спиртом. Со страшным звоном бутыль разбивается. «Осколки и... звон, звон, звон!» Ошарашенно и еще ничего не соображая, я снимаю трубку. Эля, ты меня слышишь?» Раздается на том конце ненавистный голос толстяка. «Извини, братец, что так поздно, но я тебе не все сказал. Ты меня слышишь?» «Слышу», — хрипло отвечаю я, не вполне понимая. Это продолжение пьяного кошмара или кошмар наяву? — Вот и хорошо, — промурлыкал толстяк, и я окончательно проснулся. Я тут посидел и вспомнил, что тебе не все рассказал. Что ты там еще выдумал, подонок? — Все шутишь, братец, как бы плакать не пришлось. Ты вот говоришь, что я чего-то, мол, выдумал, а ведь я ничего не выдумывал. Ты, наверное, слышал, как в церкви дьякона замочили? Так вот, получается интересный момент, скоро могут найти автомобиль, ВАЗ-2109, мокрый асфальт, а у него в салоне почему-то обнаружат какие-то вещи, украденные из храма. И одна наша общая знакомая хорошо видела, как эта машина ночью отъезжала от места преступления. Не правда ли, интересно? А знаешь, какой у нее номер? Ты не поверишь, хочешь, скажу. Не надо. Прохрипел я сухим горлом И подумал Что толстяка я недооценил Я тоже думаю, что не надо Мы с тобой знаем А другим не надо Так кажется, поется в одной хорошей песне Другим знать не надо Если, конечно, ты этого захочешь Ну что? Мы можем приступить к прерванным переговорам Позвони сегодня вечером Я сейчас плохо соображаю Напился с горя Бедненький Не расстраивайся, все будет хорошо, если ты сам того захочешь. Бросив трубку, я, преодолевая тошноту, выпил воды и посмотрел на часы. Они показывали половину четвертого. Похоже, у толстяка тоже есть причина для ночных бдений. Кто он такой? Это мне необходимо выяснить в самое ближайшее время. Иначе он может развить бурную деятельность. Направленную против неприкосновенности Константина Ивановича Гончурова и его дрожавшей супруги? Нет, все-таки напрасно мы вчера не потрясли Валентину. Глядишь, что-нибудь бы да вытрясли. И мне бы поспокойнее было, и Толстяк перестал бы суетиться, донимая меня ночными кошмарами и телефонными звонками. Что и говорить, с машиной он меня ущучил крепко. Кто бы мог подумать? что он разыграет эту карту. Уснуть я больше не мог, так и промаялся до утра, до приезда Ухова. Он внимательно осмотрел мою внешность и, кажется, остался недоволен. Я подробно рассказал ему о своих ночных кошмарах и телефонных звонках, но на него это впечатление не произвело. Иваныч, это не повод для ночной пьянки, а тем более в одиночку ничего страшного не произошло. То, что они будут шантажировать, мы знали, но это их личное дело. Не думаю, что они всерьез хотят тебя засветить. Пока просто пугают, но поторопиться нам не мешает. Я тут пока ты пьянствовал, кое-что выяснил. Второго пилота, зовут Анатолий Зинкевич, живет не очень далеко отсюда. Четвертым номером прыгал Александр Никифоров, его координаты тоже имеются, а вот с первым пилотом Накладка получилась. Не смог разыскать. Разыскать-то его смог, только что с того. Туда, где он теперь находится, нас с тобой пока не пустят. Да ну и к лучшему. Не понимаю. Говори с ней. Помер он, что ли? Именно. Откуда ты, Иваныч, все знаешь? Аж неинтересно с тобой. Да что они все мрут-то у нас? Один головой в омут, его брат неизвестно куда исчез. Теперь пилот. Он-то хоть по-собственному? Да, по крайней мере, так говорит мой дружок. Но это уже полегче. Одной загадкой поменьше. Поехали, что ли? С кого начнем? С летуна или парашютиста? Нет, Макс, начнем со села Степашина. А конкретно с Валентины. Она у меня как острый гвоздь в пятке. Чуть пошевелюсь и в голову отдает. Тебе решать? Но мое мнение ты знаешь. Копать под них надо с корнем. Иначе толку не будет, только верхушку оторвем, а сердцевина останется. А мы, дорогой ты мой, агроном, сделаем по-другому. Я останусь в машине, а побеседуешь с ней ты сам. О чем же я должен с ней беседовать? Решишь на месте? Суть дела, ты знаешь не хуже меня. А если возникнет благоприятная ситуация, то я рядом, только свистни. Такой вариант тебя устраивает? Не очень. Не спугнуть бы нам ее, а вместе с нею и остальных. За это не беспокойся, их не спугнешь, они сами на рожон лезут. Хорошо, попробуем, но, честно говоря, пока не представляю, под каким предлогом я начну ее трясти. Успокойся, ты забыл старую присказку о том, что настоящий мент и до столба докопаться может, а потом учти, что у них ограбили церковь и пришили дьякона. «Ну, если только так. Добро, поехали!»